Глава двадцатая Сидим в зале, в темном зале ресторана Средь веселья и обмана, но никому не весело Нас шестеро, что числятся выжившими Не весело, не только от потерь Полное истощение, и магическое, и истощение всех жизненных сил Не могут устранить никакие маги-лекари Малоприятная штука А кроме того, это прощальный ужин. Мы уходим из этого города. Свист и Мечник отказались покидать родной город насовсем. А мы не планируем сюда возвращаться. А девочку мы не берем с собой. Настоятельно рекомендуем ей учиться. И даже предлагаем денег, если ей не хватит. Нет, конечно, не за столом. Все обговорили наверху, в номерах. Сотню золотых и выручку от реализации трофеев поделили по кодексу наемников. Поровну меж всеми, кто вышел на задание. Да-да, оскверненные накопители тоже пришлось продать. Я допустил ошибку в мультике «Засветил камни». И надо было или продавать их и делить деньги, или выплачивать долю золотом. А нам показывать свою состоятельность не с руки. Да и пусть. Я уже выяснил, что моя печать чистоты не изгоняет тьму из накопителей. И да. Договорились, что мы нанимаем свиста и жила, так зовут Мечника, на разовое задание — сопроводить девочку до школы. «Учись, дочка, лечить», — говорю я. «И мы тебя найдем». Сама видела, что уметь убивать — не самое важное. Не дать умереть — важнее. Полное истощение вернуло мне облик старика потому слово «дочка» воспринято как должное. Олег высыпает на стол звездочки, привычные мне и ему, но необычные местным. Простые красные звезды. Почти простые. Олег заказал их ювелиру еще в тот день, когда мы зарегистрировали нас как красную звезду. Я такую, ну почти такую звездочку носил на лбу, идя в бой там на земле. Олег объясняет значение этого символа, сочиняя на ходу новые легенды мира. Я с неожиданным для самого себя почтением беру этот символ ушедшей эпохи и пытаюсь прикрепить его на собственный шлем. Тут без пайки не обойтись. Надо искать мастерские. Или магов. Огня, земли, может быть. Черт. «Свист, ты же можешь создать маленькую молнию?» – спрашиваю я. «Ты что, сварку хочешь попробовать?» — удивляется Олег. «А что нет-то?» — удивляюсь я. «Ну-ну», — качает головой Олег. И оказывается прав. Через полчаса и я махнул на эту идею обожженной рукой, роняя расплавленную звездочку под смех всех присутствующих. Но звезды разобрали. А что не брать-то? Рубиновые лучи оправлены в золото. Не просто символ, а красиво. И ювелирно, дорого. Олег не стал их предупреждать, что провел какую-то магическую манипуляцию с этими звездами. И теперь они, как гостевые амулеты, маячки. По этим звездочкам мы сможем найти этих людей, если нам они потребуются. Технология старая, отработанная. Не знал, что Олег владеет еще и этим. Но у всех есть свои секреты. Но зарубку на память поставить, а лучше на носу. Олег... «Можно тебе на секунду?» Зову его в свой номер. Ужин закончился, день тоже. Надо отдохнуть и завтра в путь. Олег, не зря, друг мой. Сразу почуял, что его ждет, но зашел. ю его. Сильно, жестко, в нос. По-дружески. Со всей полноты чувств. «Саня!» — сипит Олег, блокировав боль. «Ты мне нос сломал. «Я тебя просил, не играй со мной». «Просил?» Спрашиваю, беру его за подбородок пальцами левой руки, разворачиваю его лицо к себе и хватаю пальцами правой за сломанный нос, из которого бежала кровавая юшка. «Просил», — соглашается Олег. «Но, Саня, так получилось!» Я вправляю нос, накладываю печать. И бью лбом, опять в нос. Опять ломая и обратно вправляя. Я настолько злой, что сумел снять его, Олега, блокировку боли. Пусть почувствует, как мне больно. Утром мы покинули этот довольно зажиточный город. Когда шпили башен города скрыли за холмами, спрашиваю. «Куда теперь?» Олег светит фингалами, молчит. «Нос я ему починил, а синяки сами пройдут». «Нам бы, как ты говоришь, а потеряться?» отвечает с усмешкой ястреб. «Потому неважно». «А потом?» «А потом суп с котом!» бухтит Олег, сдергивая цепь наемника и красноречиво показывая на нее глазами. «Прёт». «Хотя в подземелье мы спустились без этих цепей?» «Да». «И моих мальчиков он телепортировал к жене, без цепей». «Я снимаю цепь». «Надо мага жизни найти», — говорит ястреб. Эта повязка тебе не идет, старик. Это он мне. Левая глазница у меня, как у Кутузова, перекрыта черной повязкой. И левая глазница шлема заклеена черной кожаной латкой, изнутри. И доспехи надо починить, раз уж наш кузнец отдал создателю душу. Продолжает ястреб, снимая цепь с себя. Олег достал какой-то тубус. Мы сыпали цепи в него. Артефакт, интересуюсь. Олег кивает. «Сколько будем проверять Марка?» – спрашиваю. «Все чаще думаю, что спец его способностями нам будет не лишним». Ястреб пожимает плечами, а Олег говорит. «Моя нить держит его еще километров сто, но я уже не могу слышать его. Только ощущать его эмоции, пока никуда он не побежал с докладом. Или он очень хитрый шпион, или не при делах. И эмоции его сплошь мрак». Он на грани самоубийства. «Настолько слабак?» – удивился я. «Он еще молод», – пожимает плечами Олег. «И вся его жизнь сплошная травля. Мы ему дали надежду, а потом прогнали. Нет ничего хуже, чем такие перепады настроений. От радости, что он, наконец, нужен кому-то до очередного изгнания. Знаешь, как это выглядит с его стороны? Мы им попользовались». И еще объявили его погибшим, отобрали его жизнь и имя. Пусть жизнь это была мрачной травлей, а имя проклято, но это его жизнь и его имя. Настолько все безнадежно, удивляюсь я. Давай покажу. Олег берет мою руку. Мы закрываем глаза. И я почувствовал. Быстрее, пришпорил я коня. Он нарывается на драку и смерть. Но тут же осадил коня. «Сто каме! Не успеть!» Олег достает флакон с кровью. Отпил. Глаза его стали, как у вампира. «Так ты меня нашел?» — спрашиваю, усмехнувшись. Олег кивнул. Я сам дал ему мою кровь, случайно порезавшись китайским швейцарским ножом, а потом отдав нож ястребу. «Так, случайно или случайно?» У самого голова кругом от этих совпадений. Ястреб крутится по сторонам. Зачем? У нас же есть гоб. Псина, спрашиваю я, есть кто разумный рядом? Никого. Там есть, но они на нас не смотрят. Друг другом занимаются. Самка и самец. И я не псина, рычит гоп, стукнув себя во впалую грудь кулаком. Да-да, гоб пеший кони его боятся а бегает он быстрее чем мы скачим галопом ладно бобик будешь рекс нравится смеюсь я рекс прорычал гоб да рекс Р -р -р рекс ржем втроем переходя в открывшийся портал марк молча обреченно рубится с толпой оборванцев вот что мы видим на той стороне магического марева телепорта у марка нет шансов Пусть нападающие и в рванье, и вооружены дреколем но их семеро. И их колья длиннее меча Марка. Молодец. Все же молодец. Их теперь шестеро. Всегда мечтал, как рыцарь или казак, на полном скаку срубить кому-нибудь голову. Только вот я не мечтал упасть с коня при этом. На полном скаку. Это больно. И смешно. Пока ржали надо мной, двое оборванцев-разбойников убежали. «Ну, здравствуй, Марк!» — говорит я с взмахом меча, стрясая с клинка кровь. «Вы?» — удивляется Марк. «Чтобы стереть это удивление с его лица, кидаю в него клинок тьмы. Не подбрасываю, а метаю, как метательный нож. На поражение. Марк легко ловит кинжал. «Упил он нас, Олешка. Ничем ему эти оборванцы не грозили!» — говорю, отряхаясь. Со стоном распрямляюсь, кастую сам на себя печать лечения. Спина болит. Тебя он купил. Не ты ли орал? Он нарывается на драку и смерть, — отвечает Олег, бросая Марку рубиновую звездочку. Ты принят, парень. Клятва на крови готов дать? В любой момент. Марк низко кланяется ястребу. Благодарю. А где остальные? Лечатся. «А нам пока нельзя», — отвечает ястреб. «Ты почему пешком?» «Ну, как-то не сложилось у меня с лошадьми. Мы друг друга боимся. Я их, а не меня», — пожимает плечами Марк. «Придется научиться», — бросает ястреб Марку, поводья запасного коня. «Вместе с мамонтом учиться будете в верховой езде». Марк замер, смотрит на меня с прищуром. «Я думал, ты — Белая башня», «Гусь тоже думал. А в суп попал. Пророчество у нас в роте запрещенная тема. Понял?» «Любые пророчества», — говорю я, поясняю. Пророчество еще одна нитка, которой нас заставляют плясать их сценарии. Пальцы кукловодов». «Понял?» Мрачно выговариваю я, отрубая головы разбойникам. «Опять я мясник». И что, что меч мой, святой проводник, гарантированно избавляет труп от участи бродяги. Так любой может им же головы от трупов отделять. Ага, сейчас. Они же мне его затупят, тупики. Жену и оружие не отдай никому. Как скажешь. Кивает Марк, ловко взлетая в седло. Я аж задохнулся от возмущения. Он ловчее меня в верховой езде, так еще и использовал мою же присказку. Вот гад влился в команду как родной, как и был тут всегда. «Куда?» — задал Марк извечный вопрос. «А мы пойдем на север!» — кричали они, цитирую я сказку про Маугли. «Ну, кто меня за язык тянул?» Пришлось вспоминать мультик и записывать его в файл. Олег то ли не видел его, я тоже не помню, успел он посмотреть этот мульт или нет. То ли делает вид, что не помнит. Копаться в собственной памяти – мало приятного. Вспоминаешь многое из того, что давно забыто, потому что хотел это забыть и никогда больше не вспоминать. Но файлы в нашу память укладываются настолько фрагментарно, что найти нужное непросто. Приходится перелопачивать многое из того, что не хотелось бы ворошить. И это причиняет боль. Сын, маленький дошкольник и еще плетчатой рубашке и колготках, бьет крышками кастрюль друг об друга и смеется. Дочь, заливающаяся восторженным смехом, а ты ей в дупель пьяный плетешь косу, собирая ее в детский сад. Она так рада, что именно ты собираешь ее, но у тебя получается так, что она смеется над тобой, потому как ты только пришел из бани с очень важных переговоров золотой цепью в два пальца толщиной, с пистолетом под мышкой и с торчащими из кармана кожаного пиджака с женскими кружевными трусиками. Жена закатила истерику. «Потому ты собираешь дочь, а маленькая еще не понимает ничего, рада, что отец такой добрый, ибо пьяный возится с ней. Не понимает, почему мама плачет в ванной». И тут же глаза, истекающего кровью офицера, твоего командира, твоего сына. В них столько всего и разум, и взгляд выросшей дочери, ненавидящий взгляд, стервы, в которую превратился этот ангел с косичками. И вспоминаешь самое страшное чувство для мужика вспоминаешь свое бессилие, бессилие спасти сына, вернуть женой дочь. Бессилие хоть что-то исправить, хоть как-то что-либо изменить. «Да пошли вы со своим Маугли!» — кричу я от боли. От сработавшего Нипеля закладывает уши.